Наконец распахнулась завеса, и юная блудница надменно перешагнула порог дворца, принадлежавший когда-то ее отцу. Расточительный любовник ради трех жарких ночей откупил его у казны для Елены. Точно в свою вотчину вступила она в покой, где на парчевом ложе ее родила мать. И вскоре... Давно покинутые хоромы наполнились дорогими языческими статуями. Холодный мрамор одел деревянные лестницы. Мозаичные плиты покрыли полы, словно плющом обвели стены тканные ковры с изображением людей и событий. Звон золотых чаш сливался со звуками музыки на праздничных пиршествах, ибо, обученная всем искусством, пленяя всех молодостью, умом, Елена скоро стала самой прославленной и самой богатой из гетер. Из соседних городов, из чужих стран стекались богачи, христиане, язычники, еретики, чтобы хоть раз вкусить ее ласк. И так как жажда могущества Елены не уступала безудержному честолюбию ее отца, Она железной рукой держала влюбленных и безжалостно затягивала петлю страсти, пока не выманивала все их состояние. Даже сын наместника, и тот вынужден был уплатить изрядный выкуп ростовщикам и заимодавцам, когда после недели любовных утех, все еще одурманенный и вместе с тем жестоко отрезленный, покинул объятия и дом Елены. Неудивительно, что столь бесстыдное поведение злило честных женщин города, особенно пожилых. В церквах проповедники обличали порог. Женщины на рынке гневно сжимали кулаки, и часто во дворце звенели окна и ворота, отпущенных в них камней. Но как не возмущались добродетельные женщины, покинутые жены, одинокие вдовы, как не негодовали старые искушенные в своем ремесле блудницы, как они не обливали грязью этого дерзкого, внезапно ворвавшегося на их луга наслаждений жеребенка. Никто не пылал гневом сильнее, чем София, сестра Елены. Не потому терзалась она, что та предается пороку. Нет. Ее мучило раскаяние, что сама она упустила случай, когда знатный юноша сделал ей такое же предложение. И вот все то, о чем она втайне мечтала, власть над людьми и жизнь в роскоши, досталось сестре. А в ее холодную каморку по-прежнему врывается ветер и воет на перегонки с ворчливой матерью. Правда, Елена в хвастливом упоении своим богатством неоднократно посылала ей дорогие наряды, но гордость Софии не позволяла ей принимать подачки. Нет, не могло утолить ее честолюбие бесславное подражание смелой сестре. Она не желала драться с ней за любовников, как в детстве за сладкого пряника. Ее победа должна быть полной.